К вечеру Янсен несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно и естественно и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. П преждежде Янсен ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать. Но теперь он почувствовал её таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: Шаи, голоса, свет, щи из кислой капусты. А теперь всё было необыкновенное. И эта тишина, и этот мрак, и сами по себе были уже как будто смертью. И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу «Свети!» И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею, свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность впервые так ясно, представшая слабому мозгу Яансона, наполнила его ужасом. Ещеё не смея почувствовать это ясно, он уже осознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою, ступил на первую ступень эшафота. День опять успокоил его, и ночь опять запугала. И так было до той ночи, когда он и осознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня на рассвете, когда будет вставать солнце. Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, Но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его шаре руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере. Но камера была такая маленькая, что казалось не острые, а тупые углы в ней, и все толкают его на середину, и не за что спрятаться. И дверь заперта и светло, Несколько раз молча ударился туловищем о стены, растукнулся о дверь, глухо и пусто, наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает, и, лёжа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его тёмный грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсен все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать. Но холодная вода начала действовать. помогло и то что дежурный надзиратель все тот же старик несколько раз лекарственно ударил янсона по голове и это ощущение жизни действительно прогнала смерть и яннсен открыл глаза и остальную часть ночи с помутившимся мозгом крепко проспал лежал на спине с открытым ртом и громко заливисто храпел и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.